Глава сороковая. Абилард. «Эй-эй, отставить помирать в моём офисе!» Пощёчина привела в чувство. «Да из чего вас, драконов, делают? Всю руку себе отбила. Чуть ноготь не сломала». Пожаловалась Ольга, тряся покрасневшей ладонью. «Вы дослушать можете сначала, а потом уже сознание терять? А? Что за драконы нынче пошли одно название? Слабонервные какие!» Неудивительно, что вас так мало осталось по сравнению с другими расами. Вы же сказали, у вас не получится его аннулировать. Голос внезапно стал сиплым, словно не моим. А дослушать можно было? Разозлилась ведьма. Да, я не смогу аннулировать этот кровный договор. Но сможете вы. Я? Не поверил своим ушам. Вы? Или у нас здесь под столом другой наследный принц завалялся, а я не заметила? Но как? Вы сами сказали, что у вас уже есть пара. Так? Я кивнул. По древнему закону об истинных парах, копия которого есть в любом храме, никто не может принудить обрядшего истинную пару связать себя браком с навязанным кандидатом или кандидаткой. Но вот эти пункты договора составлены через драконий хвост, Она ткнула острым ногтем в несколько стройчек на свитке. «Так что вам лучше перестраховаться и жениться на своей паре до конца месяца. Я по ауре вижу, что узме браковы не связано до сих пор. Правда, не понимаю, почему». «Это проблематично», — вздохнул я. «Не ссыте, жениться не страшно. Страшно делить имущество при разводе, когда я берусь представлять интересы супруги», — усмехнулась Ольга. «Не знаю, шутила ли она» но я даже смог улыбнуться. «У меня была потеря памяти», — признался ведьме. «Это последствия заражения ядом тёмных. О своей паре я почти ничего не помню, кроме того, что она не выдумка и не игра отравленного воображения». «Что? Совсем ничего? Даже имени?» «Время от времени всплывают мелочи, но по ним найти не удалось. Личной вещи для поиска у меня тоже нет». А то что есть, не так долго принадлежала ей и не подошла для ритуала. Иных способов я не знаю. Значит, у вас осталось три недели на поиски. Можно, конечно, попробовать оставить все как есть и не торопиться, но я бы на вашем месте перестраховалась и попыталась найти истинную. Это самый простой из всех вариантов. А что, есть еще какой-то? Конечно, вы тут не единственная жертва родительской глупости и безответственности. Принцесса Александра в той же позе, в которую вас загнул их договор. Если не можете найти свою пару, ищите пару Александры, хватайте в охапку обоих и тащите ближайший храм». Александра сбежала, ее тоже ищем. Шварц сначала смешно округлила глаза, а потом расхохоталась в голос. «Вот не везет вам с женщинами, ваше высочество. Одна пропала, вторая сбежала. Когда, кстати, это случилось?» по словам императора, три месяца назад. «Так вот, что за массовые увольнения во дворце были!» Пробурчала она себе под нос, но я услышал. По пальцам ведьмы вновь застроился темный дымок, выдавая ее эмоции. А я вдруг зацепился за оговорку про пару Александры и решил поправить именитую юристку. «Кстати, Александра — маг, пусть с особенным даром. У нее не может быть пары. Вы ошиблись». «Вы хорошо учились?» Зло прищурилась она. «А основы расоведения проходили?» Я кивнул, не до конца понимая, при чем тут академический курс. «Так вот, истинную пару может обрести абсолютно любое существо любой расы. Только у кого-то это заложено природой, ну или богами, кому как больше нравится заблуждаться. А кто-то для этого использует особый ритуал». «Про ритуал я слышал. Это миф». К тому же упоминание о нем не сохранилось ни в одном источнике. «Просто нужно знать, где искать». Достав золотистый смартфон, Ольга набрала чей-то номер. «Марго, ты в клубе? А тетрадка наша далеко? Что случилось? Да не, ничего такого. Общаемся кое с кем». Она стрельнула в меня ледяным взглядом. «Пришли мне фотостранички с ритуалом. Да, ты поняла, тем самым». «Окей, жду. Номер свой скажите». Последняя ведьма адресовала уже мне. Я продиктовал номер. Как ваше полное имя? Просто их высочеств у меня уже и так три штуки. Могу запутаться. Пояснила она. После одного курьезного случая предпочитаю записывать контакты полными именами. Абилард фон Альтезблат. Какое популярное имя у драконов? Фыркнула Шварц. Готово. На мой смартфон пришло фото, открыв которое, я увидел вырванный лист с описанием ритуала. Это... Это тот самый мифический ритуал. Кивнула ведьма, поразившая меня до глубины души. Надеюсь, у вас все, потому что у меня следующая встреча. Время золотые. Вы не сказали, сколько я должен вам за помощь. Поспешил спросить, пока ведьма не ушла. Денег я с вас не возьму, отмахнулась она. А вот услугу? будете должны. Номер у меня ваш есть». Помахав на прощение смартфоном, ведьма покинула зал, покачивая идеальными бедрами. С ее уходом погасли и руны на стенах. Что же, по крайней мере, встреча прошла небессмысленно. Перед тем, как вернуться в академию, заехал в храм и взял копию того самого закона об истинности, про который говорила Шварц. Там действительно был пункт, аннулировавший любые брачные договоры. К моему возвращению Майер уже проснулся и выглядел хмуро. «Это было не смешно», — сказал он на сидящего в кресле плюшевого медведя с мокрыми подтеками на морде. «Не согласен», — рассмеялся я, вручая другу пакет с обедом на двоих, что великодушно собрала Берра по моей просьбе. «За прошедшую неделю я почти не бывал в столовой», Сёстры-орчанки, переживая, что посажу себе желудок, собирали мне еду на вынос и передавали с кем-нибудь из свободных работников. К слову, готовили там очень вкусно. Чем пахнет? Обед взял в столовой. Нет, не едой. Маир отложил пакет и стал по-звериному принюхиваться. Пахнет женщиной. Здесь кто-то был? Только мы с Гордеем. «Я ничего не чувствую», — принюхался сам. «Нет, это не гор. Это пахнет от...» Маир приблизился вплотную ко мне и втянул воздух. Внезапно его зрачки расширились, клыки удлинились, а на скулах проступил бурый мех. «Какого черта от тебя пахнет моей парой?» прорычал оборотень мне в лицо.